Предупреждение. Корабль бродил по Вселенной. Нужна была пятая планета. Так повелел великий стратег. А его воля закон. Четыре планеты сдались на их милость, и теперь будут исправно отдавать все, что им прикажут, если, конечно, это есть на планете. В каждой из планет находился изъян. А находить его они научились. Нет в природе совершенства, и этим они безнаказанно пользовались. Пятая планета словно пряталась от них. Команда начала уставать от безделья. Навигаторы давали все новые и новые координаты, но тщательное обследование звездных систем не давало даже намека на нужную им, умеющую производить и богатую недрами. Попадались планеты жидкие, газообразные, ледяные, лишенные атмосферы и жизни. Но все это было не то. Нужны были города, заводы, живые рабы. Локатор неустанно обшаривал сферу, ловил частички излучений, анализировал, прогнозировал, строил модели, рекомендовал. Наконец-то локатор обзора уверенно указал на планетную систему с желтой звездой. Туда и летел сейчас разведывательный корабль первого захвата. Опыт такой работы у экипажа был. Это были хорошо натренированные бойцы, оснащенные различным оружием, в том числе и таким, которого на многих планетах просто не знали. Новая надежда окрылила экипаж. «Каждый из четырех примкнувших к нам планет», — говорил саркастически улыбаясь главный стратег, — «мы с успехом подбирали ключи. Ни одна из них не устояла против нас». Не продержалась. Все сдались нам. Я уверен, что и это тоже будет наше. Спектр желтой звезды нам понятен. В нем нет убийственных для нас лучей. Защита нашего корабля надежна. Вероятность жизни на планете велика. Мы на верном пути. Меня захватил азарт. Я чувствую ее, эту планету. Она будет наша, как и все другие. Готовьтесь смотреть на нее, ищите то, что может поставить ее живых на колени. Это будет заключительный десант. Я верю в успех. К бою, к последнему бою. Наша черная звезда получит еще одно покоренное пространство. Планета ничего не подозревала. Она жила своей жизнью. Желтая звезда давала тепло и свет. На планете жили, трудились, росли деревья и травы, пели птицы, плавали рыбы и бегали звери. В космосе кружили спутники, море бороздили корабли, в небе проносились самолеты. Появление среди спутников чужого корабля было встречено с радостью. Об этом мечтали давно. Контакт с другим разумом ждали и верили в него. Совет ученых рассудил просто. Это автомат-разведчик, прилетевший из чужого мира. Именно автомат, иначе почему же он молчит? Начались дискуссии и споры, как войти с ним в контакт. Предложений и проектов было масса. А чужак все кружил и кружил над планетой. Зоркие объективы... Антенны смотрели, слушали, зондировали, компьютеры записывали, анализировали, обобщали. Информация о планете накапливалась, многое узнал о ней чужой разум. Стик. Можно сделать общие выводы о планете. Она имеет развитую органическую жизнь. Уровень промышленного производства еще высок. Они умеют делать ракеты, самолеты, примитивные космические корабли. Они умеют обращаться с атомной энергией. Энергия передается в основном по металлическим линиям. Основной вид энергии – электричество. Много построено электростанций на реках и в морях. Удивительно, что они мало используют энергию ветров, хотя ветры распространены по всей планете. Используют Преобразование механической энергии. Много сжигают органического топлива. Живые разбросаны по планете неравномерно. Развитие общества не обладает явно выраженной агрессией. На данном этапе развития, начал доклад главный аналитик, ясно. Какой способ захвата вы предлагаете? Нам не надо повсеместных разрушений. Это слишком нерационально устрашение. Каким образом? Стик. Мы направили свои устремления в изучении этой планеты на то, чтобы найти слабые места в общепланетарном масштабе. И как всегда нашли. Природа оказалась и здесь далека от оригинальности. У этой планеты несколько слабых мест. Первое. Снижение содержания кислорода в ее атмосфере до критических значений для существования живого организма. Второе. Растопить льды полярных точек. Поднимется уровень океана, живого почти не останется, но и пострадают города, заводы, поля. Можно делать это постепенно, пока они не примут наши условия. Но и здесь я вижу негативные стороны. И прежде всего в том, что затопится часть суши, где построены прекрасные города. Наше туристическое агентство опять предъявит нам свои претензии. Если только спровоцировать нападение на наш корабль, но, думаю, есть лучший способ поставить их на колени. Да, это не годится. Надо сохранить их города и живое. Нам Нужно производство, нужны рабы. Можно пойти лишь на частичное, я бы сказал, демонстрационное уничтожение. Нужно сыграть на страхе перед полным уничтожением. Есть и такой способ. Компьютер нашел самое слабое место в их атмосфере. Его-то и надо использовать... Для демонстрационного, как вы гениально подметили, уничтожения, для страха. Что-что? Стик, мы знаем, что вы обожаете фрукты. Сад на корабле радует нас этими нежными плодами. Ваша забота о команде просто трогательна. К чему это отвлечение в фруктах? Скан. Я часто наблюдал как вы снимаете тонкий слой кожуры. Под ним почти сразу темнеет питательная масса. Фрукт как будто сморщивается, вянет, его убивает излучение и атмосфера. Он становится незащищенным, слабым, как новорожденный, которого могут погубить многочисленные бактерии. Фрукт не может жить без кожуры, стик. Я понял тебя, Скан. Ты предлагаешь уничтожить атмосферу? Да, Стик, можно. Наши стратегии предполагают это сделать так. Выжечь газ в одной области, а не по всей планете. То есть сделать в защитной кожуре дыру, содрать там одеяло жизни. Сквозь эту дыру смерть понесет то, что дало жизнь. Лучи их звезды. Мы не виноваты будем в их смерти. Их убьет желтая звезда, но не мы. Наше оружие останется бездействовать. Я повелеваю даже не приводить оружие в боевую готовность. Нам ничего не грозит, и мы не объявляем войну, проронил Стик. Это будет не война, а убийство звездой той жизни, которую она родила. Это самоубийство. И мы тут ни при чем. Откуда мы должны знать про этот газ, не так ли? Наша совесть будет свободна от язвы, жалости и сомнений. Притом эта дыра скоро исчезнет, спасительный газ восстановит свою концентрацию. Но урок будет более чем наглядным, продолжал доклад Скан. Замечательно. Это просто находка. Слабость планеты более чем очевидна. Она уязвима в любом месте и в любое время. Это очень важно. Это просто прекрасно. Где мы укусим планету и когда? Дайте карту, скомандовал великий стратег. В каюте возникло объемное изображение планеты. Материки разорваны океанами. Их шесть, включая полюса. Население распределено крайне неравномерно, промышленные центры тоже. Самый крупный материк вот здесь, здесь же больше всего городов. Я предлагаю сделать дыру именно здесь. Должны быть страдания, последствия должны быть яркими, броскими и страшными. У них есть радио и телевидение, весть разнесется мгновенно по всем материкам. Я так думаю. Удар будет неожиданным. Специалисты по тактике предлагают еще вот что. Наверняка просчитали ситуацию по критерию наибольшего эффекта за свои идеи. Безмозглые садисты. Так вот, психология живущих на планете примитивна. Они эмоциональны и чувствительны к гибели себе подобных. Подождите с психологией. Это частности. Чем и как ты выжжешь эту дыру, и на что ты рассчитываешь? Стик, я об этом и хотел доложить. Они сами подсказали нам эту мысль, сами. Их промышленное производство еще не сбалансировано. Они самоубийцы. Они травят себя. Они выбрасывают в моря и реки, напаляя в атмосферу то, что им вредно. Это удивительно, но это так. Планета самоубийц. Психологи долго размышляли об этом. Они искали общие критерии и нашли их. Живые гонятся за выгодой. Им она нужна прямо сейчас, тут же. Долго не могли понять, зачем. Зачем спешить и пренебрегать своим будущим и даже жизнью? Оказалось, вот почему. Они... Боятся друг друга и хотят быть всегда сильнее других. Это-то и заставляет их спешить. Это их губит. Они растрачивают слишком много энергии зря. Их технологии далека от совершенства. Они очень расточительны. Мы должны их прибрать к рукам. Это первое. Второе. Мы нашли конкретное оружие против них. Они придумали и произвели его сами и даже частично, так сказать, опробовали, ввели его в действие. Это газ фреон. Они его используют и в промышленности, и в быту, особенно в холодильных установках. Газ текущий. Потери его громадны. Этот газ стремится вверх, а там он вступает в реакцию с озоном, который защищает все живое на планете от убийственных лучей. Мы можем уменьшить концентрацию этого спасительного газа, и последствия будут очевидны и ужасны. На планете уже сейчас огромная дыра над одним из полюсов, но там почти нет живых. Дыра пульсирует в зависимости от степени неразумности живых. Небольшая добавка к ней или создание новой, в неожиданном для разумных планет месте, приведет к их частичной гибели. Третье. Мы продумали акцию. Вот тут действительно наши психологи превзошли себя. Основные массы живущих на планете разумных появляются на улицах городов и на полях, на дорогах утром. Они идут трудиться. Суть наших действий заключается в том, чтобы ночью, когда они спят, и все сенсоры их отключены, над наиболее населенным местом снять защитный слой. Утром, покинув свои жилища, они, ничего не подозревая, попадут под убийственные лучи своего же светила. Это будет настоящий удар. Они будут совершенно беспомощны и не защищены. Я представляю... «Прекрасно!» — перебил стик. «Прекрасно! Есть и четвертое. Весть разнесется мгновенно. Они поймут, в чем дело, и страх заставит их изменить свою жизнь. Страх загонит их под океан или твердь, они будут в наших руках, мы лишим их лесов и полей. А потом, только потом, я им дам возможность выбраться наружу, но уже...» Послушными рабами. А сейчас, Скан, переводи корабль на стационарную орбиту, зависни над этим местом, готовься. Кстати, а как получить этот газ, Фреон? Так ты его назвал? Наши инженеры уже отладили мост. Атмосфера, корабль, атмосфера. Мы получим Фреон, его будет достаточно. Начинайте. Коротко бросил стик и, взяв из вазы фрукты, стал медленно снимать с одного из плодов кожуру. Плод потемнел, сморщился. Стик улыбнулся. В динамике корабля слышались отрывистые команды. Утренние радиопередачи на планете начинались рано. Они как бы следовали за рассветом. Вставала из-за горизонта светила желтая звезда, а радио поднимало разумных. Они готовились к труду. Радиоволны разнесли новость. Корабль чужаков перешел на стационарную орбиту. «Они не проявили к нам интереса», — надрывались дикторы. «Слишком мало времени был у нас корабль-разведчик. Нас оскорбляет это невнимание». Обсуждался и перелет корабля пришельцев на высокую орбиту. Он готовился к старту к своей звезде, позаботившись о том, чтобы не загрязнить атмосферу нашей планеты. Очевидно, главные двигатели корабля ядерные. Это посланец высокоразвитой гуманной цивилизации. Пол собирался на работу и, как всегда, первым. Он раньше всех выходил из дому, чтобы добраться до гаража. Хозяин был строг, без беспощаден к опозданиям. «Мария, как мой кофе?» — крикнул он из ванной комнаты. «Как всегда готов и теплый, милый, и бутерброд с сыром и маслом. Завтракай сам, я займусь детьми. Кэти что-то плакала ночью, а ты, конечно, спал и ничего не слышал. Тед!» А ну, бегом в ванную, умывайся, грязнуля. — Извини, Мария, я вчера очень устал. Эти задачки такие трудные, мы с Тедом голову сломали, прежде чем решили. И зачем детям такие сложности, не знаю. Да, Мария, как тебе нравится этот молчун? — Какой еще молчун, Пол? — Да этот чужой корабль. Видите ли, он уже собрался домой, даже не пообщался с нами. Что он мог узнать о нас за это короткое время? Что повезет в свой мир? По-моему, его страшно отпускать. Мало ли, что он там насобирал о нас и нашей планете. Еще потом приведет за собой армаду таких же молчунов. Мне что-то не по себе. Сами здесь разобраться не можем, а о планете не думаем. — Ты уже спал? А вчера телевидение объявило, что будет запущен корабль-инспектор. Он должен попробовать вступить с ним в контакт. На корабле полетят двое. Они подготовились к контакту. Было так интересно. Опять на орбите будут космонавты. Этого давно уже не было после того, как создали эти спутники-умники. «А ты хорошо разбираешься в космонавтике, Мария». Я и не знал этого за тобой. Это вчера все рассказывали, Пол. Мне вполне хватает детей и тебя. Я люблю тебя, как и раньше. Ты нас кормишь. Ты сделал этот замечательный дом и подарил мне наших детей. Ты умница, Пол. Извини. Тед, ты выйдешь из ванны или нет? Опять пускаешь эти мыльные пузыри? А ну, вылезай скорее. Спасибо, Мария. Пол прихлебывал кофе. Он был теплый, как раз такой, какой он любил. Пол с детства не терпел горячее. Он и у моря сидел в тени, страдая от жары. Спасибо. Сегодня я заработаю тебе на шикарное платье. Хозяин дал мне выгодный рейс. Я буду лететь по дороге, а не ехать. Нам нужны деньги, очень нужны. И я их научился делать. Во всяком случае, я знаю, как их делать. Все. Я побежал. Пол встал, быстро поцеловал жену, заглянул в детскую. Кэти спала, чуть приоткрыв рот. Пол немного постоял, подошел к кроватке, прикрыл одеялом дочь, погладил ее по светлым густым волосам, вышел, прикрыв тихонько дверь и направился к выходу. «Пол, не забудь шляпу», — напомнила Мэри. Пол взглянул в окно. — О чем ты говоришь, Мария? Посмотри на улицу, она просто залетала лучами. — Надо же! Только весна началась, только пошла зелень, а звезда наша светит, как знойным летом. Пол осекся. — Мария, посмотри, что это? — Где пол? — Да на улице. — Смотри, листочки на деревьях свернулись, стволы почернели, как будто все обдала жарким ветром. А ты говоришь, возьми шляпу. — Конечно, возьми, Пол. От твоей шевелюры давно остались лишь воспоминания. Да нет, еще весна все-таки. Но смотри, тебе виднее, мой умный и упрямый Пол. Пол вышел на улицу и бодрым шагом направился к остановке автобуса. До его прихода оставалось мало времени, Никто не встретился на его пути, остановка была пуста. «Странно», — подумал Пол, — «а где же Конрад? Он всегда выходит заранее. Да и Билли тоже». Лицо, руки ощутили настоящий жар. Голову буквально обожгло. «Что это?» — с ужасом бормотал Пол. Его руки на глазах покрылись волдырями, боль становилась нестерпимой. Лицо стало как будто чужим. Он чувствовал, как оно наливается болью, разбухает. Пол невольно взглянул на сверкающее светило. Боль пронзила глаза. Пол бросился назад, домой. Ворвавшись в дом, он кинулся в ванную и стал плескать на себя холодную воду. Громкий стон вырвался из груди. — Что с тобой, Пол? — с ужасом шептала Мария. Что с твоим лицом? Оно красное, оно не твое, оно все в волдырях. Это ожог пол. Что случилось? Мария кричала, с ужасом глядя на пол. Пол выпрямился и пошел на этот крик, вытянув вперед руки. Руки были страшные. Это были сплошные волдыри, разбухшие, как воздушные шары. Натыкаясь на стены, пол сделал еще два шага и рухнул на пол. Я ничего не вижу, Мария. Я слеп, Мне очень больно, Мария. Яркий огонь в глазах. Где ты, Мария? Где Тед? Что это, Мария? Что это? Мария с ужасом смотрела на пола. Его била дрожь. Конвульсии сотрясали сильное тело. Мария бросилась к телефону. Дрожащими руками она набрала номер. «Доктор, доктор, Пол ослеп, он весь в ожогах, в ужасных ожогах. Доктор, доктор, помогите ему, помогите немедленно, он умирает». Мария, умерли уже сотни. «Никто не понимает, почему. У всех ужасные ожоги. Я не могу ничем помочь. Я не могу выйти на улицу. Там кругом смерть. Не выходите из дома. Не пускайте детей на улицу. Это ваше спасение. На улицах смерть, Мария!» Доктор умолк. Мария бросила трубку и бросилась к Теду. Тот доедал свой завтрак и слушал громкую музыку. «Мама, я пошел!» Сегодня будут хорошие отметки, мы вчера с папой решили все задачи. Тету молк, увидев заплаканное лицо Марии. — Мама, мама, что с тобой? Мария выключила магнитофон, молча схватила мальчика и утащила его в детскую. Кэти спала и улыбалась во сне. Рядом с ее головкой на подушке лежала смешная игрушка. — Боже, что же теперь будет, боже мой? «Боже мой!» — шептала Мария. Слезы лились из ее глаз. Тед тоже заплакал. «Будь здесь и не выходи из комнаты. Никуда. Будь с Кэти». Мария побежала к приемнику и включила его. Необъяснимое исчезновение озона над территорией многих стран привело к резкому увеличению ультрафиолетового потока. Это опасно для всего живого. Гибнут все, кто появился на улице. Страдают глаза, незащищенные лица, руки. Гибнут деревья, травы, птицы. Не выходите из домов, не покидайте своих жилищ. В них ваше спасение. Держитесь, мы думаем, как вам помочь. Повторяем, спутниковые системы обнаружили внезапное необъяснимое исчезновение озона над территорией... Мария бросилась к полу. Он тихо лежал в коридоре. Мария склонилась над ним и затихла. Стик был доволен. Замирала жизнь на планете. Эфир наполнился криками о помощи и проклятиями к желтой звезде. «Все продумано правильно», — говорил Стик. «Это предупреждение, хорошее предупреждение». Они поймут, что это сделали мы. Они поймут свою беспомощность перед нами. Жаль, что другие не видели этого сами. Очень жаль. Я бы хотел слышать эти беспомощные вопли из других материков. Это можно сделать, Стик. Притом прямо сейчас, немедленно. Пройдет два часа, и все континенты будут просить пощады. Как? Снизим корабль. И пройдем один виток, выжжем озон по всему витку. Тогда они точно поймут, что след нашего корабля несет в себе гибель. Они поймут это, стик, и сдадутся. Действуйте!» Корабль несся над планетой, оставляя под собой умирающую жизнь обожженных и изувеченных. Страх полз по планете, затихали города, Опустили поля. Теперь можно и подождать. Переводите корабль повыше, ближе к холодному спутнику планеты. Пусть еще подумают, а потом я продиктую им условия капитуляции. Лингвист изучил их язык. Теперь мы знаем их самые страшные слова. Стик жадно глядел на планету. Да, перевод будет блестящим. В их языке много ужасных слов. Текст уже готов. Скан услужливо улыбнулся. Прекрасно. Я отдохну. Может, включить систему обороны? Не беспокойся, Скан, они беспомощны. Корабль медленно удалялся от израненной планеты. Экипаж отдыхал. Стик обдирал кожуру с очередного плода. Ваза пустела. Сильный удар потряс корабль, и он стал разваливаться на куски. Это была ракета, стартовавшая с холодного спутника планеты и несущая на нее последние данные о наблюдении Вселенной. Там, в электронной памяти компьютеров, были признаки обнаруженной жизни в системе черной звезды. Траектории двух цивилизаций пересеклись.